Девушка расположилась рядом с ним, и некоторое время они молчали, а потом завели беседу. Надо признать, беседу интересную для Велеса. Удивительно, но девушка Леска обладала довольно серьезными знаниями в области химии и довольно посредственными в области физики пространства. Уже очень давно он ни с кем не мог поговорить вот так, пользуясь научными терминами и концепциями, да при этом, чтобы его понимал собеседник. В основном их разговор вертелся вокруг того безобразия, что поразило зону. Японцы и его лабораторий велес ни словом не обмолвился, но высказал якобы собственные предположения, что очень скоро зону тряхнет мощнейший выброс, такой же, как много лет назад взломал кордон бесконечной волной обезумевших мутантов. После чего зона вновь станет стабильной на долгие годы. После часа беседы Леска согласилась с ним, но почему-то так и не смогла смириться с отношением Велеса к этому феномену и к зоне вообще. Она не могла признать, что зона просто аномальный выверт. "Ты не понимаешь, в конце концов", пожав плечами, заявила она. «все, о чем мы говорили, лишь внешние проявления. как у человека пульс, сердцебиение, дыхание. Но это только внешнее. Все вокруг это она. Она видит, слышит, понимает. Верим мы или нет, но она всегда понимает и видит то, что произойдет скоро, этот большой выброс, как нарыв на коже, она выплеснет ненужное, как нарыв выплескивает гной, и все стихнет. зона излечится. Вот так. По мнению Лески, для обыкновенного сталкера удивительно хорошо подкованный в науке, несмотря ни на что, Зона просто болела, мутит ее, а скоро стошнит, и снова всё будет о'кей. Вилес особо не спорил, чтобы не испортить приятные впечатления, оставшиеся от беседы. Он даже пообещал ей, что скоро заглянет к ним снова и даже не один, с Олей их познакомит. Он хорошо провел время с этими людьми и был им благодарен, и, может, еще бы остался. На дежурство в поле сходил бы вместе с ними. Но увы, на следующее утро ребята начали коситься. Он по-прежнему ничего не ел и от еды упорно отказывался. Причем никто не заметил, чтобы он что-то съел втихаря со стола или из собственных запасов, коих у него все равно много быть не могло. Только плащ с карманами, один из которых полностью занимает не совсем эстетичный в плане внешности и истории возникновения артефакт Да худой рюкзачок, который он по приходу в гости бросил в углу, ты так ни разу к нему и не прикоснулся пришлось ретироваться, чтобы не отвечать на неприятные вопросы. Ну как объяснить этим замечательным людям, что он ест только сырых кабанчиков, рис и иногда плоть, потому что они жирненькие и на вкус приятны. Так попытаешься, с перепугу пристелят нафиг или в плен взять попытаются, да сдать кому на опыты. Рано утром следующего дня, пока все спали, Велес выбрался в нору, толкая перед собой винтовку и рюкзак, полный разными мелочами, до да запасом мягкой бумажки. "Уходишь?" спросила Леска, вжимаясь в стену и освобождая тоннель достаточно, чтобы он протиснулся мимо. "Да, я очень благодарен за гостеприимство и ту чудесную беседу, что вы подарили мне, юные леди. Прошу прощения." Велес пополз, старательно вжимаясь в противоположную стену и стараясь не наступить на леску. Выбравшись на свободный участок, обернулся и добавил: "Я обязательно навещу вас весной или летом". "Давай", девушка поправила шапку и напоследок сказала: "Только сюда не приходи. Мы весной в другом месте обитаем". "Долго объяснять. Ты лучше к тому черному дереву опять приходи и жди. Мы там регулярно появляемся. Наниматели, кто уже работал с нами, туда приходят, когда нас ищут". С улыбкой она добавила: это наше черное дерево, что-то типа пятачка для переговоров. Я обязательно зайду. А, выбравшись наружу, Велес ощутил укол совести. Вот так же он сказал Ургу месяца три назад, а так и не соизволил заглянуть к бедному блохастому гиганту. Макак наверняка на него обиделся. Надо на обратном пути попытаться отыскать его и и о, и что-нибудь ему подарить. А чего подарить громадному обезьяну весом со слона? Хм, дилемма. Надо думать. Он вновь отправился к реке по пути тщательно принюхиваясь. Кута с рутом искал. Черными псами не пахло даже близко. Ни парнями, ни какими псами вообще. Да и мутантов как таковых он не чуял, даже зомби. Ведь дать наёмники потрудились на славу. И действительно, почти полностью очистили темную долину от зверья. А жаль, уже к вечеру велису стало невероятно скучно. Все время хотелось повернуться обратно и обсудить с Леской пару интересных мыслей. Их было бы и больше, мыслей этих для обсуждения с умным человеком пригодных. Но беда в том, что две из них касались японца: одна датчика, собранного японцам, А ещё несколько разделились между поведением Изи и псов. В общем, он раскопал снег и лег спать. Сон ему не приснился, а утром пришлось долго откапываться. Нонешняя гадкая аномальная погода зоны выкинула очередную неприятную шутку, и он проснулся под трехметровым слоем плотного снега. Откуда его сразу столько взялось, он понятия не имел. Проснулся от свиста, а когда открыл глаза, Сверху грохнулась громадная куча снега, и будь он обыкновенным сталкером, и сумевшим заработать на экзоскелет, так бы и помер, задохнувшись. Но Велес являлся сильным, крепким, хорошо воспитанным, всего два неприличных слова и то, когда уже откопался. Мужчиной в полном расцвете сил, так что особых проблем снежная бомбёжка ему не доставила. Правда, в карманы из-за шиворот снегу много набилось. Это да притомился малость. Но это ничего, отряхнулся, отдышался, да и двинул дальше. Пройдя с километра, вернулся обратно и стал откапывать винтовку. Хорошо, в общем, прошелся, Нормально. Морозец, снежок, тихо все, мирно так. А посредине дня на горизонте обнаружилась фигурка человеческая, но больно уж маленькая. Велес остановился и стал ждать, с интересом наблюдая за этой фигуркой. Он все никак не мог понять, что это, подросток или какой-то новый мутант. Любопытство не позволило ему двигаться дальше, а когда понял, что фигурка держит курс точно на него, тоже никак не мог продолжить путь. А потом сменился ветер, и в нос ударил пряный аромат. Человек, женщина Да только вот конкретно эта женщина пахла очень особенно, словно человек только что насмерть замерзший. Вот прям минуту назад сердце остановилось, да еще ничего не сгнило. Так пахло только она. Лира, уныло пробормотал Велес, быстро осмотрелся, ища возможность незаметно убежать. Вокруг на солнышке ехидно блестит свежий снежок и насмешливо сияет небесный фонарик иначе называемый солнце. Кстати, вот ведь любопытно. Ведь звезда обыкновенная, да еще и одна из самых поцельных. А как ее? Солнце с большой обязательно буквы, А сколько религий, повернутых на солнце тьма. как в прошлом, так и настоящем. Те же каблуки. Пришлось сильно тряхнуть головой, чтобы не погрузиться с головой в эти невероятно интересные размышления с хозяйкой с лучше держать ухо востро она не просто так пришла явно не поздороваться хочет просто так хозяева зоны встреч друг с другом не ищут что-то случилось и возможно еще не кончилось как бы не заполучить в довесок ненужных ему проблем возникла мысль сразу так сказать с порога нахамить лире и послать ее куда подальше глядишь обидится обматерит его да и отправится в освая Велес не смог себя заставить так поступить. Лира, хоть и пахнет как замороженная курица, все таки леди, а поступить следи так отвратительно по-хамски, он просто не мог. Пришлось ждать и смириться с судьбой. Привет, Велес. Миниатюрная девушка все в том же для зимы слишком уж легком одеянии остановилась в метрах в пяти. На ней не было снегоступов или лыж, однако маленькие ступни девушки в снег не проваливались очень легко одета, кубы посиневшие, кожа бледная, почти белая, но глаза сияют. Ни капли дискомфорта она не ощущает. Сразу видно, что девушка всем довольна и здорова. Хозяйка стужа, в стужу не мерзла. — Наши вам с кисточкой", буркнул Велес у и тут же зажмурился, мысленно отхлестав себя хлыстом. Перед ним, как ни крути, дама, нельзя так себя вести в присутствии женщины, предположительно леди. Однако ничего с собой поделать он не мог. Увы, если бы дело только в нем... что-то изнутри рвало и метало. Убей, порви, раздави. Господи, если ты, конечно, есть там где и на связи. Почему так, а? Вот скажи, что же такое заставляет хозяев зоны столь люто ненавидеть друг друга? Или ты сам не в курсе? Мне тоже не доставляет удовольствия встреча с тобой, сказала Лира. Но голос остался свежим, чистым, как утренний снег. Он так себя контролировать в присутствии хозяев зоны почему-то не мог. Но так сложились обстоятельства. Я перейду сразу к делу. Что ты натворил? А? Совсем не играя, изумился Велес. В смысле? Я просто иду к реке, как бы. Нельзя разве? К реке? Лера моргнула, слегка закатила глаза, головкой тряхнула и уже далеко не так спокойно проговорила: Ты о чем вообще? Я спрашиваю тебя, что ты натворил такого, что зона взбесилась? Почему она недовольна нами и почему убивает нас? Отвечай. Я-то тут причём? И почему сразу я справедливо возмутился великий баал? Вспомнил про алтарь черного сталкера, слегка покраснел. Про голос зоны и невинную шутку с ребятами из долга вот вспомнил и залился таким ярким румянцем что Лира заскрипела зубами и натурально зарычала. "Я так и знала", с яростью выплюнула девушка, отбросив всякий самоконтроль. "Это ты виноват. Из-за тебя зона гневается на нас всех. Что ты сделал, идиот? И как это исправить?" "Я не идиот", тут же вдруг замолчал, возвел глаза к небу, подбородок почесал. Лира сверлила его злобным взглядом, ожидая, когда он вспомнит, чем прогневил зону. Гею, к ее сожалению, несколько задумчивый вид сталкера был связан с другим вопросом. Наконец он снова посмотрел на девушку. "Нет, определённо я не идиот, а высокоинтеллектуальная, сложная личность", и кивнул важно. Лира почему-то снова зарычала, вот как Кут, когда им холодно становилось или есть хотелось, а на него никто не обращал внимания. "Велес, в последний раз спрашиваю тебя, Что заставило зону убивать нас? Да не знаю я, правда, развел руками сталкер. То, что я натворил, случилось после всех этих странностей зоны. Подожди, убивает нас? Да, Лира опустила взгляд. В ее следующих словах не было горя, но и радости не ощущалось. Рональд мертв. Он остановился посреди поля, а утром на месте, где он спал, возникло что-то похожее на вихрь от него остались только ноги. Хозяин мертвых попал в неизвестную у меня аномалию. Мы даже не чувствуем ее. Мы не можем понять, жив он или мертв. Сара с ним, и она боится. Мы все боимся и не понимаем, почему зона убивает нас. Это все случайность, трагический форс-мажор, ужасное несчастье для всех нас. Скорбно опуская голову и сложив руки на груди в молитвенном жесте, проговорил Велес. Лира перестала злиться. На миг она даже с удивлением подумала, что Велес действительно скорбит. А Рональд сразу сдох. Спустя мгновение поинтересовался сталкер, всухую проиграв борьбу с довольной улыбкой на пол лица. Сразу, заледеневшим тоном произнесла Лира: "Значит, ты не виноват в ее гневе?" "Да как она злиться может? Она же вот", снег пнул. "Материя просто Соткнись!» Опять едва не рыча, сказала девушка. Леди, не надо мне хамить. Он надул губы, попытался оскорбиться, но не смог. Снова счастливо улыбнулся. Так и Рональд Чмопернатый сдох. Ассана, то есть печали скорбь на все дома славной зоны матушки. Но все же таки сдох, чудеса да и только. Однако тут зона могла бы и как-то подгадать, так чтобы он на Рождество скопытился. Вот бы подарок был к празднику. Что? Кажется, последнюю мысль он вслух сказал. Как неудобно-то получилось. Лира, солнышко, Заприметив усиление мрачности лицевой части организма Лиры, Велес поспешил исправить оплошность. все таки солнце Лира не шибко уважала, вот лед, снег и зверский ледяной ветер обожала. Прекрасная нимфа зоны Лирочка Я клянусь честью, моей вины в гневе зоны нет. Клира смотрела на него с полминуты, очень так пристально, потом вздохнула и уныло шмыгнула носом. В этот момент она казалась просто маленькой перепуганной девочкой, совсем подростком, потерявшим родителей, а вовсе не страшной хозяйкой стужи, наделенной властью над частью этого маленького аномального мира. В этот момент гнев и ненависть покинули Велеса. Пойми, Лира, Зоне глубоко плевать на нас и всех остальных. Как планете земля по боку на людей. Она просто камень и вода. Глаза Лиры вновь блеснули злым огоньком. То, что происходит сейчас, уже случалось зоне и что? Вот это Лиру её заинтересовало так, что у нее снова глаза загорелись? Я говорю, такое уже было. Вот. Он запустил руку в карман и вытащил алую каплю. Что это? С любопытством сказала девушка и даже подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть каплеобразный артефакт густого алого цвета, на солнце слегка светившийся. Выглядело очень красиво и не могло не задеть чувств девушки. Ну, смотря какой девушке, конечно, но большая их часть таким чудом обязательно бы заинтересовалась. Вот покажи он ее вот так на солнце Валдису, тот бы глянул, высморкался бы в снег и сказал бы: «Босявая байда! За сколько толкануть можно? А большая часть представительниц прекрасной половины человечества в первую очередь обратила бы внимание на красоту вещицы, а потом бы уже подумали о ее цене. Артефакт, который в зоне не появлялся с тех пор, как выброс насквозь прорвал кордон, и волна мутантов дошла аж до ближайших к зоне поселений. Хмм, я что-то не слышала о таком нахмурившись, сказала девушка. Это случилось довольно давно, пожал плечами сталкер, убирая каплю обратно. Тогда начали появляться новые артефакты, примерно за год до того памятного выброса. А после они перестали появляться. и Зона успокоилась. Лира молчала с минуту. Задумчиво нахмурившись, она смотрела куда-то в сторону горизонта. Наконец, девушка обратила свой взор к сталкеру и спокойным голосом проговорила. Значит, скоро случится необыкновенно сильный выброс, Велес кивнул. — И после него все вернется к прежнему состоянию. Мы сможем не опасаться за себя. Ну да, понимаешь? Он знал, что не стоит, но все же не удержался и заговорил. Выброс, по сути своей, взрыв излучений, работает по схеме равнонаправленного вектора. Во все стороны расходятся одинаковое количество энергии и частиц с одной скоростью. Иногда этот взрыв иного характера, что вероятно связано с дисбалансом пространства-времени в центральной области очередного выброса. Какой-то из векторов распространения энергии взрыва и излучений оказывается немного более плотным, либо частицы в нем обладают большей начальной скоростью. И такой дисбаланс выброса влияет на ДНК мутантов зоны Они, потеряв разум, несутся, следуя за этим вектором, все, кто находится в его радиусе. Мы нет, гордо и шибко важно заметила Лира. Она слушала с презрительной гримаской, но слушала, и Велеса на дальнейшее откровение это только подбадривала. Мы другой случай. У нас развитый мозг и нервная система. Для нас обычный выброс, что слону дробина. Но тот выброс, что грядет, Он может и нам головенки, изрядно перетряхнуть. Так, о чем это я? Велесов автоматически, по старой памяти, поправил очки, которых у него, конечно же, не было, но сей факт как-то мимо сознания прошел и заговорил вновь. Ах, да. Усиленный вектор излучения. Я думаю, в результате выброс по разнонаправленным векторам приводит к реверсивному эффекту часть энергии возвращается назад к источнику и замирает в пространственном кармане или в чем то в этом роде. То есть обнаружить место пространственного напряжения даже со специальными приборами не представляется возможным. Реверсивные энергии обладает очень низким потенциалом и никак не нарушает пространственного баланса зоны. Но со временем число таких реверсивных зарядов становится значительным зону лихорадит. Напряжение растёт, пока пространственный карман, собирающий реверсивные излишки, не лопнет. Как только это произойдет, энергия хлынет по принципу выброса. Равнонаправленный взрыв с обязательным векторным дисбалансом. И это будет такой выброс, что мы наверняка сможем даже видеть потоки этой энергии. Помолчав, добавил Если, конечно, найдутся безумцы, которые рискнут посмотреть на этот выброс снаружи. Лира долго молчала, глядя на него, размышляя, а потом медленно произнесла: "Ты веришь в то, что говоришь? Хотя большей частью твои слова бред, в них есть разум и логика". о согласно кивнул головой сталкер. Сейчас у него возникло двойственное чувство. С одной стороны, он был рад, Лира согласилась с некоторыми его выводами, с другой он чувствовал себя оскорблённым. В его словах не было ни капли бреда, только логические выводы, научная мысль и море непроверенных предположений с весьма смелыми допущениями. А вот Хиросран, Мордвин, считающий себя японцем, наивный киргиз хитасорий с таким-то явно узбекским именем, какой он нафиг японец? во многом соглашался с его выводами, а у него имелись не только предположения и допущения. Так что а пусть думает как хочет. Главное, чтобы хозяева зоны больше не выставляли ему претензии за природные аномалии. Значит, ты считаешь, что все это естественно для зоны и скоро кончится? Велес снова кивнул. Где, по-твоему, безопаснее всего на тот период, пока зона не успокоится? — Нигде! — вежливо улыбнулся Велес, "только по ту сторону кордона, желательно километров сорок за его линию. И что же нам делать?" растерялась девушка. Потом прищурилась и с непонятной звенящей ноткой в голосе сказала: "А где это время проведешь ты?" "Да ничего не надо делать", махнув рукой, довольно беззаботно отозвался сталкер. "Я вот гулять по зоне буду, потом домой вернусь. Жив буду, а воз не помру". И опять приветливо улыбнулся. Лира долго смотрела ему прямо в глаза, а потом сморщила личико, совсем не по-женски, плюнула в снег и повернулась боком. Сделала шаг и остановилась. Может, хочешь сказать мне еще о чем-нибудь?» нибудь Нет, мотнул головой Вилис и тут спохватился. А вообще-то хотел бы вот спросить, можно? Спрашивай, снова поморщилась девушка. Да в этот раз так, будто ей зуб только что дернули». А как ты меня нашла? Лесник помог, усмехнулась она несколько высокомерно. Он может найти любого из нас. Понятно, пробормотал Велес, надо признать, сын известием изрядно ошарашенный. Лира двинулась дальше, но сталкер вновь остановил ее. Несколько своеобразно. Стой! раздался за спиной Лиры истошный вопль. От неожиданности девушка запнулась и плюхнулась в снег. На этот раз слегка провалившись под более-менее надежный наст. Правда, если бы на ее месте была бы, например, Оля, от такого падения она ушла бы в сугроб по самую макушку. Лира лишь слегка вмяла снег под собой. Всё-таки дело тут было просто в ее малом весе и никакой мистики. Потому она так легко бежала по самому рыхлому снегу и не проваливалась. Определенно. Любопытно, чем вызван столь малый вес её хрупкого тела. Килограмм пятьдесят она должна весить. Этого достаточно, чтобы проваливаться в рыхлом снеге хотя бы на полголени. Однако она: "Ты что, дебил?" взвыла Лера, поднимаясь на ноги. Вилис скользнул по девушке невидящим взглядом, задумался, моргнул, потряс головой и немедленно извинился за свое отвратительное поведение, цветастой речь, полной сложных словесных оборотов и комплиментов, связанных с лунным светом, хрупкостью хрустального льда и невероятной красотой глубокой зоны именно в зимнее время. В конце пояснил, что у него очень важный вопрос, и он должен был быть уверен, что она остановится и выслушает его. Что за вопрос еще?» — Почти зарычала миниатюрная красавица, не слишком тронутая речью. Честно говоря, она из нее далеко не все поняла. А я забыл, честно признался Велес, пожав плечами. Но надо отдать ему должное, Он дополнительно смущённо улыбнулся и стыдливо опустил взгляд. А кроме того, он уже извинился за свой невоспитанный вопль. Ты девушка замолчала, поджав губы, на лице появился румянец. Велес восхищенно ахнул. Румянец появляется из-за притока крови к тканям, а это сильно меняет конструктивность всех его теоретических размышлений по поводу физиологических особенностей лиры очень важный и удивительный момент. Жаль, девушка этого не поняла, и явно собиралась начать неприлично материться, но вовремя спохватилась. Тут, конечно, было бы прекрасно, если бы сию реакцию вызвал высокий уровень культурного воспитания девушки, но увы, дела обстояли иначе. Просто все хозяева зоны всячески старались избегать провокации и агрессии по отношению друг к другу. Велис, или вспоминай прямо сейчас, или я ухожу. И больше никаких диких воплей мне в спину. О, вспяснул сталкер руками, вспомнил и высказал свой вопрос, не забыв упомянуть о своих подозрениях относительно мордовских корней японца Хиросера. Ты приходил к этому обрубку человека? Гнев Лиры схлынул, вытесненный изумлением. А потом, и тут Велес почувствовал себя глубоко оскорбленным, на ее прелестной мордашке появилось ясно читаемое отвращение. Причем к нему, и он точно не ошибся. Девушка скривилась на все лицо сразу и сплюнула в его, блин, сторону, чуть в ботинок не попала. Да с таким звуком плюнула, словно ее сейчас стошнит. И выполняешь его поручение, словно какая-то собачка. Леди, я попросил бы вас быть более тактичной, возмутился сталкер, успешно справившись с желанием сказать совсем не то только невероятно высокий культурный уровень не позволил ему ответить даме такими словами, какие она заслужила услышать сейчас. Но как бы плохо не вела себя дама, истинный джентльмен всегда будет спокоен, его ум останется ясен и холоден. Лира послала ему долгий, полный отвращения взгляд. Человек, произнесла она так, словно ее вот-вот стошнит на снег. Однако Велес гордо вскинул подбородок. Благодарю, и кивнул ей с очень важным, даже солидным видом. Лира взвела очи к небу и тяжко вздохнула. Вот как с таким сохранять самообладание? Я не собираюсь выкладывать тебе все», — заговорила Лира. Времени нет на такие глупости. Твоему японцу все равно не понять и не осознать того, что делается по ее воле. Лира говорила недолго, в детали не вдавалась, — Авельс слушал, чуть прикрыв глаза, стараясь запомнить каждое слово. Попутно задумался о том, что не догадался взять блокнотик и что-нибудь пишущее. В итоге прослушал часть ее речи, касавшейся моментов ее мироощущения при контакте с энергией, бывшей по сути близкой к сети, которую знал он сам. В целом, почти ничего нового он не узнал и не очень понимал Как это все может пригодиться сумасшедшему мордвину Киборгу, считающему себя настоящим самураем? Он действительно сильно не в себе, Киборг этот ведь самураи — это герой мультика на кабельном ТВ. Их показывали, когда он нес службу на ответственном посту в городе Чернобыль-145. Забавный мультик. Иногда он смотрел его будучи пьян. Магнаты кролики в разноцветных кимоно с крюками и короткими мечами воевали против нашествия волков. Ну вот как можно считать себя потомком самураев? Человек явно не в себе. Он ведь абсолютно уверен, что его предки мультяшные кролики. С другой стороны, если вспомнить, что пришлось пережить несчастному киборгу, его легкое помешательство вполне объяснимо. Другой на его месте свихнулся бы совершенно и абсолютно, а он напротив, продолжил свою научную работу и даже достиг некоторых успехов. Вот что значит настоящий Мордвин. Кремень. В общем, в какой-то момент Велес обнаружил, что стоит посреди снежной пустыни совсем один. Звонкий голос Лиры давно стих, а ее последние слова в памяти отсутствуют. Благодарю вас, леди!» — сказал он Лире, сейчас почти не ощущая ненависти или других отрицательных эмоций. Вы очень помогли. им!» Но девушка его уже не слышала. Она бежала по снегу легко, красиво, и за ней оставалась цепочка крошечных, совсем детских следов. Снег под ее ногами упорно не желал проминаться глубже, даже рыхлый. Как он только что выяснил, в этом не было никакой мистики. Так происходило только из-за малого веса миниатюрной девушки с красивым именем Лира. Ну, скорее всего так. Он двинулся дальше точно к реке прямым курсом и в пути долго размышлял о том каким образом он все это время находит направление у него нет карты он не знает дорогу однако знает что река там откуда Воистину вопрос без ответа впрочем кое-какие мысли по этому поводу у него возникли К сожалению, без лабораторных исследований, пары анализов и трепанации черепа самые вероятные из гипотез проверить не представлялось возможным. Ну и бог с ними. Спустя пару часов ему удалось учуять стайку крысиных волков. Ничего более съедобного так и не обнаружилось, так что пришлось подкрепиться жилистым, вонючим и норовящим застрять между зубов мясом мелкого то ли грызуна, то ли хищника. В общем, уже пообедав и вытирая жирные пальцы о снег, Велес подумал, что красиный волки зоны во многом похожи на кошек большой земли. Получается, он сейчас съел двух кошек. Правда, по вкусу чем-то напоминает кролика. По вкусу красиный волк народился из кролика по выбранному образу жизни и инстинктам из кошки. Радиоактивный кошкакрол. Иногда поедающий мертвых и раненых сталкеров. Мысль показалась забавной, хотя и не слишком. Эти кошкакролы могут быть вредны для пищеварения. Лучше не злоупотреблять этой гадостью. К вечеру он находился у холмов, которые по идее можно было назвать границей темной долины на этом ее участке. За ними лежали неизвестные земли, полные загадок и тайн. Ну, для него точно. Он ведь там еще не был. Солнце почти зашло, так что Велес раскопал снег и расположился на ночлег. Ночь прошла спокойно, без эксцессов. Правда, один раз он просыпался и долго смотрел в небо. Огромная небесная чаша и подмигивала ему миллионами белых огоньков. Очень красивое небо в зоне. Да и вообще на природе бескрайнее глубокая, полные тысячами звезд. Он закрыл глаза, но почти сразу вновь открыл их и поднялся. Пока ночь и раз уж он проснулся, стоит приглядеться к холмам, которые завтра предстоит миновать. Вдруг светится. После нескольких минут пристального изучения холмы не засветились. Полыхнуло в одном месте подозрительно так, Но после минутного наблюдения стало очевидно, что это просто сработал факел. Аномалия не радиация, хвост не вырастет. Можно спать спокойно. Велес улегся, завернулся в плащ, на всякий случай принюхался. Вдруг где рядом кут с рутом мышиваются. После чего закрыл глаза и почти сразу уснул. В этот раз пробуждение прошло нормально. Никаких сюрпризов разве что снег, неторопливо падающий на землю зоны. Но это ничего, даже красиво. Вот когда вчера посреди поля его лавиной завалило, вот это да, это свинство. А снегопад даже хорошо. Он двинулся в путь, дыша полной грудью, с улыбкой на губах, в предвкушении удивительных открытий и новых впечатлений, которые обязательно ждут его по ту сторону холмов. Ну а как иначе? Ведь он там еще ни разу не был. Но судьба не принесла никаких чудес ни утром, когда он перешел через холмы, ни днем, ни даже вечером. Пустые поля, и снег весь день падал, достал так, что сил уже нет, скотина. Так вот и устроился он на ночлег в снегу, чувствуя себя жестоко обманутым. Новые земли, таящие загадки и тайны, оказались теми же пустыми полями, полными снега, ветра и мелких лесочков. Немного скрасили разочарование от не случившихся тайн и увлекательного процесса их разгадки, вернувшиеся ночью Кут с Рутом. Ребята первым делом свалили его в снег и облаяли. Пришлось долго извиняться, но парни все равно его опять облаяли. Правда, отведя душу, устроились спать рядом с ним. В эту ночь он даже не особо заворачивался в плащ, под каждым боком по здоровенному мохнатому псу По среди ночи стало так жарко, что он проснулся и вообще плащ снял, да на манер матраса уложил. Утром они вместе двинулись к реке. К полудню ситуация с новыми землями изменилась. Он стал ощущать больше запахов. Где-то бродил зомби, за ними увязалась и некоторое время преследовала химера, пока не подобралась ближе и не разглядела, какая компания бредет по снегу. Сражаться с черными псами за добычу химеры готовы в основном только зимой, когда пищи мало. Но сражаться и с псами, и с человеком, на которого эти псы явно не собирались охотиться, хищник не решился. Умная попалась химера, предпочла поискать менее опасную жертву. И очень удачливая. Хотя Рук ее и учуял, броситься в погоню не пожелал. Лишь бросил надменный взгляд за спину, презрительно рыкнул и дальше пошел. Так вот и шли себе спокойно, пока есть не захотели. Спустя час в зоне стало на одного кабана меньше. Когда насытились все трое, двинулись дальше. Но быстро обнаружили, что идти с полным брюхом, да еще когда тебя на каждом шагу в сон клонит, совсем непросто. В общем, не прошли и километра, как Велес неожиданно обнаружил, что до заката каких-то 2-3 часа идти по такому ужасному, смертельно опасному месту, как зона, да еще в компании пары молодых, впечатлительных, совершенно безобидных псов, он никак не мог. Это же какой невероятный риск в сумерках-то, да по бродить. Вот и устроились на ночлег, не дожидаясь заката. Что характерно, уснули они тоже задолго до того, как солнце упало за горизонт. А утром всех троих ждал сюрприз. Новые земли не спешили с тайнами, загадками и всяческими удивительными явлениями, зато подарили им интересное знакомство. Велес проснулся первым. Поднялся аккуратно, чтобы не потревожить сон Рута, пёс лежал на спине, задрав лапы в небо. Смотрелось так уморительно забавно и в то же время трогательно, что Велес просто не смог бы разбудить сладко спящего пса, даже если бы захотел. Кот проснулся, но лениво зевнув, вставать решительно не пожелал, а просто переложил голову с одной лапы на другую. Поднимать ребят велес не стал, решив дождаться, пока сами проснутся, и тихонько выбрался из неглубокой снежной ямы. В тот же момент в нос ударил странный запах. Сталкер поморщился и громко чихнул, после чего с удивлением стал озираться. Он еще не встречал таких запахов в зоне даже ассоциации особых не возникло вроде как человеком пахло и в то же время пеплом запахи не смешивались как если бы где-то где прошел человек позже или раньше что-то сгорело напротив пепел и человек являлись одним источником целостный запах источаемый каким-то одним предметом или существом первое что пришло на ум новый мутант на вроде шатуна. Кстати, человеческий запах, идущий пополам с невесомым затхловатым духом пепла, неправильный. Не пахнет так человек. В его запахе всегда есть примеси. Порой их столько, что самого человека, запелённого разнообразных запахов, и вовсе не ощущается, одни примеси на ножках. А тут как раз эти примеси не завеса, а легко читаемый запах и не следа того аромата, что определяет именно человека. В общем, странный запах словно на кучу пепла нацепили потасканный плащ бывалого сталкера, насквозь пропахший потом, остатками пищи и оружейной смазкой, что точно не соответствовало действительности. Он уже разглядел источник. В полукилометре вправо от его собственного пути виднелась медленно бредущая человеческая фигурка. Явно сталкер и явно идет сюда. Велес сел в снег и положил винтовку на колени. Решил дождаться незнакомца и побеседовать. Жутко любопытно, почему же он так странно пахнет. В какой-то момент любопытство взыграло с новой силой, и он поднял винтовку, решив глянуть на незнакомца сквозь оптический прицел. По снегу двигался высокий, худой человек в замызганном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Время от времени человек плевался и хлопал себя ладонями по Видать, мерз. Судя по всему, обычный сталкер. Прождав еще пару минут, Велес снова глянул в прицел. Что-то не так с этим человеком, но он никак не мог понять, в чем дело. Опустил винтовку обратно на колени, глянул на нее. и тут осенило. У незнакомца бредущего по снегу. Оружия нет, по крайней мере, автомата или дробовика, в лучшем случае пистолет за поясом. Теперь он решил непременно дождаться, и если сталкер должен воспитан, помочь ему, чем сможет. Например, проводит на базу Свободы, а то без оружия его ведь и съесть кто-нибудь может. Та же вот химера, что недавно шла по его следу. И знакомец шагал довольно медленно. Поначалу Велесу казалось, что это связано с усталостью, а может и голодом. Явление не редкое в месте, где почти вся нормальная еда доставляется извне. Вот он, быть и больным тоже случается. Простудился сталкер, а лекарств нет или денег на них нет. Когда сталкер подошел ближе, тут Велес узрел причину его медлительности. Снегоступы, громадные такие ласты, а не снегоступы. Оставалось только подивиться невероятной храбрости или безумию парня. В таких ластах легко пройти даже по самому рыхлому снегу, но быстро их снять Бежать в них да и просто поворачиваться будет невероятно сложно. Если по следу сталкера увяжется кровосос, он просто ничего не успеет сделать, как растеряет всю свою кровь. В сей момент проснулся Рут, еле позевывая, выполз из ямы. Действительно выполз, на брюхе, еле волоча лапы, сонно моргая, попутно край ямы обвалил. Семь не обеспокоился, просто упал на пузо и съехал вниз вместе со снегом. Зевнул там с характерным звуком, снова вверх пополз. Выбравшись на поверхность, вставать на лапы щёл излишним и дальше пополз. К Квелису приполз и рядом лег, положив голову на передние лапы. На осуждающий взгляд друга ответил новым зевком и левым ухом мишу пошевелил. Ленивая собака, улыбаясь, проговорил Вилис. Пес не обиделся, только ближе подвинулся, как будто случайно. Сталкер улыбнулся шире и погладил голову Рута. Тот ответил ворчанием с ноткой недовольства, явно наигранный. Отодвигаться в сторону пес не стал, с места вообще не двинулся. Кут, тот бы открыто млел от счастья, а может еще бы поскуливать стал. А вот Рут таких поступков за собой не терпел, репутацию мрачного, очень серьезного юноши он очень берёг. Рут, видишь, вон мужик идет». Велес аккуратно взял морду пса двумя ладонями и повернул в сторону человека. Он собирался сказать псу, чтобы тот не ел незваного гостя и продублировать слова ментальным контактом. Но не пришлось. Рут ответил до того, как Велес озвучил свою просьбу, Причем ответом сим здорово ошарашил. Нельзя есть. Неправильно пахнет. Пустой. Так и замер, продолжая удерживать морду пса двумя ладонями. Рот терпел секунд 10, а потом негромко рыкнул. "О, прости, что тут я поспешно отпуская морду пса", произнес сталкер. Глянул ошеломленно на идущего к ним парня, принюхался. "Пепел", одетый в вонючий плащ бродяги сталкера. "Конечно, странно, но по идее, можно, наверное, как-то объяснить, что ли. Пахнет действительно странно". Велес глянул на пса, помолчал и слегка повысив голос, сказал: Пустой. Рот. Что это значит? Рот. Пустой. Полностью весь, ответил пёс, не проявляя никаких признаков агрессии. Он незнакомца воспринимает как камень у дороги или сугроб. Пока Велес смотрел на незнакомца, Рут и вовсе задремал и даже разок всхрапнул. Такого с ним вообще никогда не случалось. При приближении живого существа, да и неживого тоже. Крот с кутом всегда реагировали. Иногда пытаясь сожрать, проявляли любопытство или страх, ненависть в конце концов, но чтобы вообще игнорировать существо такого с ним еще не случалось. Исключение крысы. Но крысы тут не в счет. они слишком маленькие и физически не могли нести угрозы таким крупным хищникам, как кут с рутом. А есть их они не любили, только с особой сильной голодухи и то через силу. Однако незнакомец был высоким, крепким и мог стать угрозой. Но вот Рут храпит под боком, никак не интересуюсь этим незнакомцем. Настал момент, когда неизвестный подошел совсем близко, остановился на расстоянии метров семи. постоял так, разглядывая Велеса, а потом снял капюшон и ткнув пальцем в сталкера, возопил: "Грех, я вижу великий грех в тебе!" «Покайся в грехе своем несчастный прелюбодей. Виллис открыл рот, забыл, чего сказать хотел, и закрыл обратно. Под капюшоном оказалось вполне нормальное лицо, изредка бреющегося, с меньшей частотой моющегося сталкера. За исключением глаз он выглядел вполне обычно. Глаза две глубокие черные щели. Зрачков нет, белок словно чернил туда плеснули. Ам, прошу прощения, но не могли бы вы сказать, кто вы? произнес сталкер, когда до речи вернулся. Мужик с черными глазами важно кивнул, воздел руки к небесам, туда же поднял лицо и торжественно представился. Я пастор его, слуга и раб верной воли его. Я В этом месте голос пастора сник, он замолчал, сильно расширил глаза и словно гром с небес святой павлик